Пятое полнолуние мая. Луна веселья, луна пары, луна растений, яркая луна, дубовая луна. Время побед, исполнение желаний, прибавление удачи. Период накопления силы и сексуальности. В дубовую луну лучше всего работают ритуалы для привлечения не только любви, но и любых здоровых партнерских отношений как в личную жизнь, так и в бизнес. Хорошо откликается магия в целительстве, укреплении здоровья и обеспечении материального благосостояния. Конечно, в этот период больше всего мыслей о любви. Те, кто ожидает свою половинку, грезят во снах о скорейшей встрече. Те, кто уже влюблён, желают укрепить отношения или привнести в них что-то новое. Всех будоражит запах поздней весны с её цветущими садами, и потому мы приготовили ритуал для привлечения положительных романтических изменений в вашей жизни. Создадим мешочек для сна с нужными травами. Для наполнения понадобится вата — Желательно ватные шарики или просто комочек ваты. И трав лучшими вариантами будут сухие лепестки или соцветия следующих цветов. «Жасмина» — он связан с луной и не менее силен в любовной магии, чем роза или лаванда. «Гибискуса» — отвечает за страсть в отношениях. «Ромашки» — привлекает вещи и сны о любимом человеке. «Лимонные вербены» — помогает установить контакт и возбуждает чувства, и розы. Розовый цвет бутона будет лучшим вариантом, чтобы любовь оставалась нежной. Возьмите любой тканевый мешочек. Будет лучше, если он будет из натуральной ткани и без рисунков или вышивки. Даже простой цветок на изделии способен изменить общий посыл всего ритуала. Поместите в мешочек распушенные ватные шарики так, чтобы они покрывали слой ткани изнутри по всему периметру толщиной буквально в пару миллиметров. По сути, они нужны только для того, чтобы во сне вы случайно не укололись травинкой, вылезшей через ткань. Затем вложите внутрь сухие цветы в равных частях. Завяжите мешочек и оставьте его на подоконнике заряжаться на все три ночи полнолуния. Во время самого избата возьмите мешочек на алтарь, подержите немного над зажженной свечой и проговорите слова «Энергия огня наполняю травы и привлекаю в свою жизнь». Дальше озвучьте, что вы желаете. После избата оставьте мешочек под лунным светом на последнюю ночь полнолуния и далее кладите его под подушку или рядом с головой перед сном. Перед тем, как лечь, можно вдохнуть аромат от мешочка, еще раз подумав над желанием.